Глава 5 Соболевский совершает десантный рейд. Место действия штаб-квартира гвардии. Точное местонахождение неизвестно. Время действия четвертый день кризиса. Шел третий час моего первого дежурства по схеме 9.2 в качестве старшего оперативного агента. Мы с Сашкой Быковым. Сидели на небольшом гидравлическом диванчике, в комнате отдыха и резались в осаду, усложненный вариант трехмерных шахмат. Сашкина позиция, скажем прямо, была не блестящей. Два его линкора блокированы из эскадрой моих сторожевиков, а флагман находится под постоянными ударами трех крейсеров класса «Хоппер». Пытаясь использовать стратегию Говарда Стравинского, разработанную специально для войны против Пола, Но не обладая качествами великого флотоводца, Сашка пропустил подходящий для контратаки момент, за что расплатился целой армадой патрульных и парой легких крейсеров, за что продолжает расплачиваться и сейчас. «Гроссмейстеры в таких ситуациях сдаются», – сообщил ему я. «А русские дерутся до конца. Конец уже недалеко. Я снял с экрана один из его линкоров и заменил своим сторожевиком». Это позволило Сашке вывести флагман из-под удара и направить его для поддержки оставшегося ленкора. В отличие от шахмат, где король стоит в бою недороже пешки и только мешает основным фигурам, в осаде флагман – значимая фигура с хорошим ходом и мощной убойной силой. Я в который раз огляделся по сторонам. Дежурство протекало необычайно тихо. Ничто в галактике не требовало экстренного присутствия спасателей. В комнате специалистов широкого профиля было малолюдно. Кроме нас, с Сашкой, не более пяти человек. Аналитики удалились на обед в ближайшую столовую. Группы быстрого реагирования вечно торчали в соседнем спортзале. Тишь да гладь. Вошел Кен Иошида. Он попытался громко хлопнуть дверью, выражая свое крайне поганое настроение. Но ничего у него не вышло. Компенсаторы поглотили удар. Не получив даже минимального удовлетворения, он обессиленно рухнул в кресло, не снимая мокрого костюма для подводных работ. «Некомпетентные мерзавцы!» Сказал он. «Некоторые из наших парней могли бы употребить выражение и покрепче, будь они в таком виде». «Как ты думаешь?» Не обращаясь ни к кому конкретно, вопросил он. Легко ли десантироваться в подземную трубу диаметром полтора метра, залитую горячей водой? «Проще пареной селёдки», – жизнерадостно ответил Сашка. Кен явно ждал сострадания, но настроение публики не соответствовало характеру предполагаемого рассказа. Вместо сочувственно настроенных слушателей, благодарно кивающих, охающих и поддакивающих в подобающих местах, он имел лишь несколько язвительных субъектов. Поняв, что дело безнадежно, он налил себе кофе и уселся обратно. «Мы с Быковым сделали еще по паре ходов, и тут запиликал настенный коммуникатор, экран размерами 2 на 2 метра, снабжённый хорошей акустической системой». Ничем особо не занимавшийся Лёвка Разуманян щелкнул по клавише ответа и явил миру огромное лицо Джека Моргана с двухдневной щетиной» в которой можно было с достаточной степенью точно пересчитать все пробивающиеся волоски. «Эй ты, салага!» – дипломатично начал аналитик. «Позови ко мне вашего светлого гения». «Светлого кого?» «Гения ехо! Аналитики поднаторили в ругательствах, смысл которых простым смертным недоступен. «А это кто?» – искренне удивился Лёвка. «Сержант Соболевский, конечно. Своих героев надо знать в лицо». И пофамильно, добавил Быков, тщетно пытаясь вывести свой флагман из нового окружения. «Эй, Макс!» – истошно заорал Разуманян, хотя разделяющий нас расстояние не насчитывало и пяти метров. «Тут какой-то тип обзывает тебя всякими нехорошими словами». «Сейчас разберемся», – сказал я торпедируя Сашкин флагман и поднимаясь с дивана. «Финита, однако». «Чтоб тебя приподняло и хлопнуло!» Доброжелательно отозвался Сашка, и я оставил его переваривать поражение. Я подошел к экрану и уселся на высокий табурет, предназначенный для долгих разговоров. Разговоры с аналитиками короткими не бывают. «Поздравляю!» – сказал Джек, хотя его лицо особой радости не выражало. С сегодняшнего дня наша версия происшествия на Таурисе считается официальной внутренней линией расследования. С какой стати? Когда мы расходились после мозгового штурма, даже после всех приказов и заверений Зимина, гипотеза ярких перспектив не представляла, и статус ее оставался весьма и весьма сомнительным. Мы получили подтверждение. Откуда бы это ему взяться? Из уже имеющихся в нашем распоряжении источников. Всё та же запись с кристалла. Мне показалось, что вы ее и так изучили сотни миллионов раз, и все безуспешно. На этот раз мы знали, что искать. Я засадил Мартина проверить хронологию включения приборов и еще раз сравнить показания. И знаешь, что он нашел? Еще нет, но чувствую, что ты меня скоро просветишь. А то. Представляешь... Оказалось, что записывающие камеры включились на 2 миллисекунды раньше, чем экранирующие защитные поля. «Не может быть!» – сказал я, попытавшись вложить слова как можно больше сарказма. «Вот это номер!» Я ошибся в своей оценке, забыв, что имею дело с темпоральным потоком, обладающим другой скоростью, и Морган принял мои слова за чистую монету. Обнаружив этот факт, мы еще раз просмотрели пленку в замедленном режиме, обратив особое внимание на первые кадры после включения. Ничего не нашли, но информация могла быть утеряна при перезаписи. Ты же понимаешь, что потеря кадра, длящего 7 миллисекунды, вполне реально даже для нашей техники копирования. Тогда мы обратились в отдел хранения вещественных доказательств УКС и всего через час получили оригинал. Подозрительно быстро. «Обычно военные не торопятся оказывать нам услуги. С другой стороны, их можно понять. На них навесили это дело, потому что в числе гражданских лиц погиб и их майор. А они были только рады спихнуть на нас своего глухаря, вот и отдали оригинал. Если бы они считали, что смогут набрать в этом деле очки, мы ждали бы кристаллы несколько месяцев». Вот первые кадры, что удалось заснять после повторного включения камер. Экран разделился на две части, знакомая рожа Моргана уменьшилась в размерах и уехала в нижний левый угол, а посредине воцарился унылый ландшафт Тауриса. На мой взгляд, ничего не изменилось. Та же пустыня, холм, тусклое солнце, трупы и какое-то серое расплывчатое пятно на самой границе видимости. Если сравнить размеры пятна с размерами лежащих тел – Оно должно иметь около полутора метров в высоту и 6 метров в длину. По мере приближения к мертвой зоне пятно уменьшалось. Я отнес это насчет оптических свойств камеры: Видишь? спросил Джек, и рядом с пятном замерцала зеленая стрелка курсора. Вижу пятно, сказал я. Некачественная запись должно быть. Хотя сам прекрасно понимал, что это не так. Чарт ос 2! заявил аналитик. «На голокристаллах не бывает никаких искажений. Это магистр». «А тебе не кажется, что он чересчур длинный?» «Абсолютно не кажется. Ты все время забываешь об иной скорости временного потока. Он движется так быстро, что сливается в единое пятно даже на цифровой записи. Это он, только в разных местах по мере ухода за силовые экраны». «Круто!» – пораженно сказал я. «Сейчас будет еще круче», – сообщил он. «Мы провели обработку изображения и сумели отфильтровать сигналы. Согласно анализу, вот так он выглядел в начале движения». Большая часть пейзажа исчезла, камера наехала на пятно, и я одним из первых представителей человечества уставился на случайно ожившего представителя давно погибшей расы, существо, с которым нам возможно...» Предстоит бороться. Камера каким-то образом навела резкость, и я увидел чужака. Гуманоид? Покрыт либо кожей серо-стального цвета, либо плотно облегающей одеждой. Хотя, если вдуматься, цвет мог быть хоть серо-бурмалиновым и казаться серым из-за темпоральных искажений, ведь камеры не рассчитана на съемки в таком режиме. Голова у индивидуума была одна – Лица либо не видно, и он стоит боком или спиной, либо вообще нет. Либо оно настолько смазано, что цифровой обработке не поддается. Не густо. Ног две. По каждой на три сустава. Причем по позе, в которой он стоит. Можно предположить, что изгибаются они одинаково легко во всех направлениях. Ну что ж. Надо быть аккуратнее и помнить, что парень с равным успехом может отскочить в любую сторону, куда уж ему больше захочется. Впрочем, о чем это я? Он настолько быстр, что может оползти вокруг меня 37 раз, а потом медленно разрезать на кусочки. И я замечу это, только превратившись в фарш. А вот когда я увидел его руки, верхние конечности, мне стало нехорошо. Ни у одного живого существа, разумного или нет, не должно быть таких рук. Их было три или пять, в зависимости от того, стоит ли считать руками небольшие отростки, начинающиеся прямо у шеи. Зато остальные длинные, почти до земли. Эти, пожалуй, гнутся вообще во всех направлениях. Сейчас они болтались как шланги. Две из них заканчивались чем-то вроде пик. Третья напоминала двуручный топор с очень длинной рукояткой. Теперь понятно, как именно погибли археологи из экспедиции. Самым кошмарным был тот факт, что магистр не держал в руках оружие. Оно словно было продолжением самих рук. Рука, оканчивающаяся топором или мечом, приспособление для убийства – Такое не привидится и в кошмарном сне. Но, имея такие конечности, как они умудрялись обращаться со своим тонким оборудованием, требующим достаточной гибкости и сноровки? Топором ведь веньеры не покрутишь, двуручным мечом на кнопки не нажмешь. Те отростки, чуть ниже головы, тоже не подходят для этих целей, они слишком короткие». Или их раса делилась на классы, и перед нами особь, генетически выведенная исключительно для рукопашных схваток? Нечто вроде клонированных ниндзя Тайрелла. Сильно сомневаюсь, чтобы магистры сражались со своими врагами только в рукопашной. В ближнем бою цивилизации не гибнут. Что ж, вот мы и получили портрет врага, но легче от этого не стало. Появилось ещё больше вопросов. Хотя, если это солдат, и он ничего не умеет, кроме как уничтожать, понятно, почему он убил наших людей. Рефлексы. «Насмотрелся?» – спросил Морган, когда прошло с его точки зрения достаточно времени для раздумий. «Теперь полюбуйся вот на это». Еще один кадр. Без всяких сомнений, тоже существо». Только теперь у него нет вообще ни одной руки, и само оно ниже ростом. Зато появилась дополнительная пара ног с такими же странными суставами. Повернулся другой стороной? Проклятие! Не заметить вторую пару ног на предыдущем снимке я просто не мог. А куда делись эти ужасные руки? Судя по всему, чужак собирался передвигаться на четырех конечностях и в горизонтальном положении, что гораздо практичнее с точки зрения аэродинамики. «Так он выглядел перед тем, как уйти из поля зрения камер», пояснил Морган. «Надеюсь, ты меня разыгрываешь, и один из снимков липовый», сказал я. «Я похож на человека, склонного к розыгрышам». Я посмотрел на него внимательнее. Двухдневная небритость, взлохмаченные волосы, мятый воротник рубашки. Воспаленные от недосыпания глаза, углубившиеся морщины на лбу, очевидно от чрезмерного напряжения мозговых извилин, на шутника не похож. Если ты меня не разыгрываешь, то как это все объяснить? Он что, может выбирать произвольное количество конечностей в зависимости от рода предстоящей деятельности? Не только количество, но и произвольную форму. Поправил он. «Каким же, черт возьми, образом?» «Полагаю, он полиморфен. Не знаю даже, к какому виду его отнести. Ни с чем подобным мы раньше не сталкивались. Возможно, магистр – это колония микроорганизмов, обладающая коллективным разумом. Возможно, клетки его тела способны выполнять любую функцию, и он может сознательно перестраивать свое тело согласно обстоятельствам». «То есть, если я правильно понял...» Он способен думать ногами и писать через уши. Я не уверен, что он вообще писает, но теоретически это допустимо. И если он является колонией, то способен ли он делиться? Тогда у нас уже не одна, а несколько проблем. «Не знаю я ничего». Устало покачал головой Джиг. «Чем дальше мы влезаем в эту историю... Тем больше мне хочется быть преподавателем ботаники в какой-нибудь тихой колонии. Ты знаешь, что все наши отозваны из отпусков? Еще нет. Полная мобилизация сил. Все увольнительные откладываются до соответствующего распоряжения. Группы анализа и экспертизы, а также лаборатории сумеречной зоны переведены на круглосуточный режим работы с пятью часами для сна. Прямой приказ полковника. Я присвистнул. «На моей памяти такого еще не было. Говорят, что во времена второго кризиса и обострения отношений с Якудзой...» «Мы влипли», – подытожил я. «По самые уши», – подтвердил Морган. «Передай ребятам, что если увидят в поле нечто подобное, пусть сразу швыряют свои ядерные боеголовки. Хорошо?» И он отключился. «Все слышали?» – спросил я присутствующих. «Посмотрите внимательно, вы смотрите в лицо истории, в самую, что ни наесть ее морду!» Кен кивнул. Левка утвердительно воскликнул. «Ага! Неужели все так плохо?» – поинтересовался Сашка, казалось бы, всецело занятый анализом проигранной партии. «Еще хуже», – сказал я и вышел, чтобы избежать докучливых вопросов. Как только они сменятся с дежурства, Вильзевул сразу же введет их в курс дела. Секретность операции полетела к чертям. Раз уж полковник отменил все увольнения, он явно предполагает реальную опасность и постарается в наиболее сжатые сроки информировать весь личный состав. Там, где сломают головы десятки гвардейцев, десять тысяч могут найти решение. Как старший дежурный опер, я должен был проводить некоторое время в ситуационном зале. Даже не знаю, как описать это помещение. Представьте себе зал ожидания какого-нибудь захолустного космопорта на богом забытой планете. Теперь уберите из этого зала окна и навесьте вместо них огромные экраны для контроля за особо сложными ситуациями, снабженные сложнейшими компьютерными терминалами. Уберите все сиденья из центра и поставьте вместо них большой квадратный стол с гигантским голым экраном посередине. Это стол для разработки тактических операций, пользуются им крайне редко. Выкрасите свободные участки стен в самые нейтральные и нережущие глаз цвета. Поднимите потолок в два раза и залейте помещение спокойным приглушенным светом. Добавьте человек 50 гвардейцев одни из которых напряженно вглядываются в экраны, отдавая приглушенные команды в микрофон и отстукивая приказы на виртуальных клавиатурах. Другие стоят у них за спинами, наблюдают и дают советы, готовые в любой момент прийти на помощь. Третьи просто бесцельно слоняются по залу, подходя то к одной, то к другой группе и контролируя картину в целом. Теперь добавьте еще две сотни небольших мониторов, удаленные от входа стены, часть из которых предназначена для связи с полевыми агентами, где бы они ни были, а часть – для переговоров с внешним миром. Отсюда приходит небольшой процент вызовов, минующих санкции Совета Лиги и ВКС, а также предложения о разовых контрактах. Мы ведь не армия спасения и работаем не бесплатно. Перед этими экранами всегда сидит с десяток человек, принимающих экстренные вызовы и сигналы СОС. У ближайшей к выходу стены стоит множество автоматов, продающих сигареты и предлагающих, не бесплатно, все вычеты удерживаются из зарплаты, но расходы минимальны. Легкие закуски на любой выбор, первые и вторые блюда и добрую сотню без алкогольных напитков на любой вкус». Большая часть настенных экранов сейчас выключена, да и включенные ничего экстраординарного не показывают. Работая лишь для проформы и удовлетворения любопытства скучающих техников. Лишь перед двумя сидят небольшие группы, и кипит активная деятельность. Значит, ситуация спокойная, что стало большой редкостью в последнее время. Прорва находящегося в зале оборудования предназначена для полной зоопарки, возникающие в случае войны или крупномасштабного стихийного бедствия, угрожающего целому континенту, что случается не чаще одного раза в 10-15 лет. За все время я лишь однажды видел полностью задействованный главный ситуационный зал, и два резервных тоже были забиты. В остальные же дни сегодняшняя картина является нормой. Старший смены – лейтенант Стеклов, крепенький блондин средних лет, Как раз выбивал из автомата очередную чашку кофе, когда я вошел в зал. «Что у нас?» – поинтересовался ваш покорный слуга. Все тихо», – ответил он. И на этих словах автомат так и разродился кофе. Пара несчастных случаев. Поломка реактора Кузнецова, не пудающаяся ремонту. Двое выводят людей на соседнюю планету. Рутина. Думаю, можно смело придавить ухо на пару часов». Шутка. Никто из гвардейцев не позволит себе заснуть на дежурстве, сколь бы долгим оно ни было. Это прямой способ вылететь из гвардии и присоединиться к огромному числу безработных. Правда, гвардейцы, даже бывшие, долго без работы не сидят. С их квалификацией устроиться в частную охранную структуру, муниципальную полицию или даже ВКС не составит особого труда. Но гвардия есть гвардия и лучше ее никого нет. Усвоив, что в галактике не происходит ничего, требующего нашего немедленного вмешательства, а с остальными проблемами люди разберутся сами, я отправился бродить по залу. Лейтенант прав, ничего не происходит. Как приятно дежурить в такую тихую смену. Мне следовало бы помнить, что ничто хорошее не может длиться долго. Мое внимание привлёк Дик Джонс, в эту минуту работающий с вызовами. Отгороженный звуконепроницаемой сферой, он что-то иступленно орал в экран и вовсю жестикулировал. Заинтересовавшись, я подошел поближе и попал в зону слышимости, как раз вовремя, чтобы услышать продолжение затянувшейся дискуссии. «Как вы не понимаете?» Слабо пытался возражать, делающий заявку очкарик. «Миниатюрные летающие кролики водятся на весьма ограниченном количестве миров и подвержены вымиранию. Требуется особая природная среда, чтобы поддерживать на должном уровне популяцию этих существ и...» «Плевать я хотел на ваших кроликов!» Орал в ответ Дик. «Гвардия не в состоянии заниматься каждым идиотом, не способным поменять памперсы без посторонней помощи!» «В чем дело?» поинтересовался я, мысленно соглашаясь с его последним утверждением. Знать бы только, к чему оно относилось. Дик обернулся с явным облегчением. Он был рад, что не придется разбираться с этим делом самому, и появилась возможность спихнуть ответственность на начальство. Его собеседник тоже приободрился, ожидая, что я буду позговорчивее. Парочка влюбленных идиотов отправилась в медовый месяц по горам Шейландии, Объяснил Дик. Новоиспечённого супруга сварил приступ аппендицита. Видите ли, ему не сделали операции в детстве, исходя из каких-то религиозных соображений его родителей. Парень загибается, а погода и характер местности не позволяют врачам скорой помощи подобраться к нему на скиммере. Вот руководство заповедника к нам и обратилось. «У скорой помощи должны быть орбитальные базы», — напомнил я. Спуск с корабля на поверхность обойдется куда дешевле, чем бросок гвардейца с походным автохирургом. «Так-то оно так», – подтвердил Дик. «Но вот этот тип...» Даже не попытался вспомнить ни фамилии, ни должности собеседника, и кий мерзавец. Он утверждает, что посадка корабля на реактивной тяге способна нарушить экологический баланс, созданный в искусственной природной среде, Которую они слепили специально для своих летающих тварей. Кроликов! возопил тип с экрана, задетый за живое подобным эпитетом по отношению к его любимцам. И много этих тва кроликов погибнет при посадке корабля! поинтересовался я. Но там нет никаких кроликов! заорал в ответ Дик. Мне стало казаться, что я попал в глупую комедию положений. Да еще и отхватил себе роль вечно недогоняющего идиота со слюнявой улыбкой. «Простите, господа», — сказал я, — «мне кажется, что я где-то от вас отстал. Разве ты сам только что не говорил?» «Об искусственной природной зоне, созданной для этих тварей, но самих тварей они еще не импортировали». «Кроликов!» «Кролики — это хорошо», — сказал я, пытаясь выглядеть рассудительным, а на самом деле совершенно сбитый с толку. Но правильно ли я оцениваю происходящее? Посадка корабля скорой помощи, которая может спасти жизнь человека, способна повредить популяции кроликов, которых там нет. Именно! Завоз животных назначен! Вы можете отложить его на пару дней, а за это время восстановить нарушенный экологический баланс, если, конечно, он будет нарушен. «Вы не понимаете. На это уйдет несколько месяцев, а условия гранта на проведение нашего эксперимента...» «Это вы не понимаете», — сказал я. «Перемещение агента через ноль пространства требует огромного количества энергии, а следовательно и денег. И чем больше расстояние, тем больше эти затраты — ложь, которые впоследствии ложатся на местный бюджет». Поэтому если существует способ, позволяющий решить проблему без привлечения гвардии, а в вашем случае такой способ налицо, то нас стараются не тревожить. Мы не дублируем местные службы спасения. И я не вижу абсолютно никаких причин, по которым мы должны реагировать на ваш вызов, отвлекая сотрудников от более важных дел. Как, например, игра в осаду, но об этом я ему сообщать не собирался. За сим считаю вопрос исчерпанным. «Стойте! Позовите сюда вашего начальника, я хочу с ним поговорить!» Без толку, даже если он и найдет время, то скажет то же самое, только в более агрессивной манере, так как он не любит, когда его беспокоят по таким пустякам. «Вырубай, Джонс!» Дик воспринял последние слова как руководство к действию и вырубил связь, занося номер, вызывающего в черный список. Теперь парнишка может часами набирать наш номер и не увидит ничего, кроме стандартной заставки телефонной компании. С другой стороны, тип может набирать номер до посинения и даже не подумает связаться со своими медиками, а все это время бедолага будет мучиться с аппендицитом. Свяжись с местной 911, сказал я Дику. И спусти им этот вызов. Ты координаты-то записал, как положено? Обиделся тот. Отлично, отправь туда медиков и позволь им заниматься своим делом. Держу пари, этот хмырь даже не пытался с ними стыкнуться. Рубль за сто. Найдя приемлемое решение вопроса, устраивавшее всех, кроме кролика-любивого парня, я сделал еще пару кругов по залу и вернулся в комнату отдыха. «Странно», – подумал я. «Вызовы, подобные этому, приходят каждый день по сотне» и всякий раз футболится, но люди не перестают искать в гвардии панацеи от всех бед. Конечно, если отправить по такому вызову гвардейца, наш имидж может сильно приподняться в глазах общества, как того и хотел полковник. Но сами мы рискуем закрутиться и быть похороненными в лавине подобной мелочевки и оказаться не готовыми к какой-нибудь крупной катастрофе. К такой, например, какая грозила с появлением магистра, Гоня от себя мрачные мысли, я немного понаблюдал, как Сашка отчаянно сражается в осаду с пришедшим в себя Кеном и столь же отчаянно проигрывает. Минут за пятнадцать он одного за другим потерял два крейсера и оба линкора, после чего исход партии был предрешен. Я взял чашку кофе, уселся в кресло и закурил сигарету. А разуманян из помещения исчез, зато появилось двое других парней которых я знал не очень хорошо, потому что работал сейчас не в свою смену. Они уселись за столиком, явно продолжая начатый разговор. Может, действительно поспать? Полистал новый, иллюстрирован... Полистал новый иллюстрированный журнал с моделями современных прогулочных яхт, безумно дорогими и столь же нефункциональными. Попытался погрузиться в какой-то исторический роман, кем-то забытый в соседнем кресле, Речь в нем шла, насколько я понял, из нескольких прочитанных на вскидку страниц, о каком-то мафиозном семействе, занимавшемся торговлей наркотиками еще до того, как Якудза захватила монополию в этой сфере. Руководил им некто Корлеоне, любивший, чтобы его называли Доном, и предпочитавший решать все вопросы далеко не самыми гуманными способами. «Должно быть интересное чтиво, но не соответствует моему сегодняшнему настроению». О чём бы я ни думал, мои мысли совершенно самостоятельно пытались переползти на магистра. После того, как аналитикам удалось установить факт его полиморфности, стали понятны некоторые детали. Например, как он сумел без аварийной капсулы, снабжённой парашютом либо реактивным двигателем, уцелеть после спровоцированной им гибели короля Георгана на Кальдероне. Если его тело настолько функционально, как пытался объяснить мне Джек, и может подстраиваться к меняющимся обстоятельствам, то чужаку парашют и не нужен. Он сам может стать парашютом и растянуть свое тело так, чтобы спокойно спланировать на Землю. Либо остаться парить в верхних слоях атмосферы, что еще сильнее расширяет зону поиска и усложняет задачу. Есть ли предел его возможностям? Джек прав, а лучше уж об этом не думать. Но не думать не получалось». Слишком уж спокойное дежурство, слишком много свободного времени. Меня несколько развлек случай с незадачливым кролиководом, но, как я уже говорил, подобные казусы происходят по сотни на дню, и ничего особенного в них нет. Закурил еще одну сигарету, поймав себя на мысли, что полностью вернулся к этой вредной привычке, от которой избавлялся несколько лет. Нервы шалят, должно быть». Вентиляторы исправно втягивали дым в ближайшую стену, покрытую специальным фильтрующим материалом. Если уж люди убивают себя активным курением, незачем подвергать риску своих некурящих соседей. Быков проиграл вторую партию подряд, и Кен отогнал его от стола. Как насчет дуэли победителей Макс, одержав две победы, он воспрял духом и являл собой образец жизнерадостности. И ослы способны приносить пользу. Мрачно подумал я о Быкове. Быть победителем над Сашкой – честь невеликая. Это не победа, а избиение младенцев. «Кого это ты тут обозвал младенцем?» – возмутился Сашка. «Хочешь выйти в спортзал на пару раундов?» «Прибереги энергию до следующего вызова». «Ха!» – отреагировал Быков и заговорил тоненьким женским голоском, явно кого-то пародируя. «Гвардеец, вы не могли бы кошечку с дерева снять? Я так за нее опасаюсь». «Она хоть хорошенькая была?» Спросил Кен. «Кто? Кошка?» «Хозяйка». Кен ухмыльнулся. «Не помню, если честно. Старушенция годов Этакс-300». «И где тебя угораздило?» «Как-то раз на Авалоне. Нас вызвали по поводу возможной утечки радиации. Провозились часа три, ничего не нашли и устали, как черти». «А тут это...» «Честная налогоплательщица», — сказал я. «Столб и фундамент общества, кое мы обязаны защищать от всяческих напастей, оберегать от нервных переживаний и вообще ублажать любыми доступными нам способами». Пока Быков подыскивал достойный ответ, ожил коммуникатор, и лейтенант Стеклов гаркнул с экрана. «Старшего опера в зал!» Поскольку сегодня старшим опером был я, пришлось затушить сигарету и подняться с кресла. Идущий на смерть, мы приветствуем тебя, сказал быков. Похоже, сегодняшний вечер обещает нам развлечение, сказал Кен. Стеклово я нашел перед тактическим дисплеем в окружении почти всех свободных от вызова дежурных. Одного взгляда на представшую перед моими глазами картину было достаточно, чтобы сообразить, что дело пахнет тринитратололом. Три корабля застыли на черном фоне открытого космоса с редкими проблесками далёких звезд Один корабль абсолютно неподвижен. Он завис в пространстве с выжженной черной дырой на месте маневрового двигателя. Двое других передвигаются в странном и завораживающем танце ближнего боя обмениваясь торпедными и лазерными ударами, то и дело вокруг них яркими цветными бутонами расцветают вспышки разрывов, на секунду загораются сфера защитных экранов. Судя по тонажу и мощным системам вооружения, один из движущихся кораблей был торговцем, другой же угловатый крейсер класса С Детройтской постройки, снабженный мощными маневровыми двигателями, и имевший практически неограниченный запас хода, оказался пиратом. Когда выведенная с торговца на управляемом разведзонде камера наехала на него крупным планом, мне легко удалось рассмотреть характерную эмблему на борту. В режиме реального времени мы смотрели на настоящий космический бой. Поскольку тяжелые торговцы из-за своей грузоподъемности и объема, не способны развивать высоких скоростей, присущих крейсерам класса D и выше. Они оборудуются самыми современными системами вооружения и в редких схватках с противниками делают ставки не на маневренность, а на огневую мощь. Корабли сопровождения торговцы обычно не имеют, так что подбитый корабль тоже относился к пиратским. Он подавал какие-то признаки жизни. На бортах мигали аварийные огни, отстыковывались шлюпки – вывозя уцелевших членов экипажа. Подбившему его торговцу приходилось нелегко. легкий крейсер без труда уворачивался от посылаемых в него торпед и обладал превосходной защитой от лазерных ударов, а большая скорость и маневренность позволяли ему быстро менять позиции и атаковать с разных сторон. На корпусе торговца на корпусе торговца зияли уже две пробоины. отстреливался он все более вяло, Паузы между залпами становились все длиннее, сказывался катастрофический дефицит энергии в условиях боя, расходуемой не только на ходовые кристаллы, но и на системы управления огнем и схемы активной безопасности. Глянув на такую картину, даже не специалист мог бы сделать вывод, что песенка торговца спета и его разгром теперь является лишь вопросом времени. Тем более, что отделившиеся от подбитого пирата-шлюпки оказались не спасательными, а абордажными, а сам корабль стал потихоньку вносить свою лепту в перестрелку, прикрывая высаживаемый десант. Красные, зеленые и желтые лучи деструкторов переплетались в причудливую паутину. Тут и там расцветали взрывы торпед, напоминая салют в день независимости на Авалоне. Фиолетовые экраны вспыхивали как рекламные огни. Несмотря на трагичность происходящего, зрелище завораживало. «Дело швах», – сказал я. «Но не понимаю, чем мы можем помочь?» После совместной операции зачистка между гвардией и ВКС было заключено соглашение, согласно которому пираты являются законной добычей флота. Юридически мы бессильны что-либо предпринять. Отойдем, сержант» предложил Стеклов. «Ситуация сложная, и нам надо ее обсудить». Отойдем, согласился я. Мы выбрались из небольшой толпы, привлечённой зрелищем, и уединились в коморке старшего смены. Там, несмотря на скромные размеры помещения, имелась кофеварка и тактический дисплей во всю стену, способный транслировать изображение с любого из дежурных экранов. Лейтенант разместился на своем рабочем месте — Я же присел на краешек стула и закурил. Наши эксперты говорят, что торговцу осталось минут 40, от силы 45. Грустно, сказал я. Тяжело увидеть гибель приличных людей и не иметь юридической возможности прийти к ним на помощь. Даже если бы мы таковую и имели, сказал лейтенант, они бы все равно нашей помощи не приняли. Почему? Знаешь, кому принадлежит торговец? Нет. Это святой Иосиф с Израиля. Теперь ясно, Израиль – земля обетованная, номинальный член Лиги, старающийся принимать в ее делах минимальное участие, единственная планета Лиги, не пользующаяся услугами гвардии. Она окружена таким количеством орбитальных крепостей, что даже Камар, обладая он способностью жить в вакууме, не смог бы беспрепятственно добраться до ее поверхности самая защищенная планета галактики. Получить визу даже для частной туристической поездки на Израиль слишком сложно из-за кучи бюрократических проволочек. Требуется, например, представить свою родословную чуть ли не со старой земли и предъявить четырех поручителей, совершеннолетних и законопослушных жителей планеты. Получить там постоянное место жительства, не будучи евреем, вообще невозможно. Исторически сложилось, что эта нация более всего ценит свою свободу, независимость и чистоту расы, прилагая максимальные усилия для их сохранения. Сегодня вы можете встретить евреев где угодно. Они будут приветливы и жизнерадостны, без проблем сдадут вам в аренду подержанный катер, отремонтируют зубы или продадут ювелирные украшения. Будут вести себя как совершенно обычные люди, болтая о всяких пустяках. Но не дай вам Бог... Задать хоть бы незначительный вопрос Об их планете Вы тут же обнаружите перед собой Железобетонную скульптуру Которая немедленно укажет вам на дверь Этому их научили Столетия жизни в военной зоне На Старой Земле Века межзвездных скитаний и мытарств Освоение новой планеты Которую пришлось буквально отвоевывать У конкурентов и местной природы А также три попытки Планетарных бомбардировок Предпринятые Левантом Эль-Багдадом и Новой Сирией. Что говорить, даже сейчас можно встретить людей, считающих, что евреям в нашей галактике места нет. Каждый четвертый, не живущий на Израиле еврей, состоит действительным членом Масада. Каждый второй еврей окажет Масаду посильную помощь и встанет под ружье в случае угрозы. Масад известен как самая безжалостная спецслужба Лиги со времен ее создания. Израильские корабли никогда не подвергаются попыткам захвата террористами, ибо широко известен и неоднократно подтвержден тот факт, что Масад никогда не идет ни на какие переговоры и не считается ни с какими потерями заложников при шторме. Нападений на торговые корабли Израиля не было вот уже сто лет. В отличие от обычных торговцев, спокойно ложащихся в дрейф при первых же симптомах опасности – и позволяющих беспрепятственно себя грабить. Евреи отстреливаются до последнего и предпочитают погибнуть в пламени своего корабля, нежели увидеть, как нога чужого десантника касается его палубы. Попытки грабить евреев просто не окупаются, так как большую часть награбленного приходится тратить на ремонт поврежденных в бою кораблей. Такой вывод сделали пираты и оставили израильтян в покое. Так что нынешний случай беспрецедентен. Какой же груз должны были перевозить торговцы, чтобы заставить пиратов изменить своим привычкам? «Корабль везет 12 контейнеров пламени звезд, ответил Стеклов на мой молчаливый вопрос. Настолько он был очевиден? «Вот это да! Такого количества самых дорогих в галактике драгоценных камней, которые ювелиры оторвут с руками», Даже не поинтересовавшись их происхождением, хватило бы, чтобы прикупить к пиратскому флоту четыре боевых линкора ВКС, оснащенных по последнему слову техники. «Нифига себе груз!» – присвистнул я. «Но я все еще не понимаю, при чем тут мы?» «Нам заказали спасательную акцию». «И кого там спасать? Оглушать парализаторами всех подряд и выносить как бревна? «Не о них речь», – сказал Стеклов. Пусть бы они хоть все там передрались и сгинули. Если они предпочитают погибнуть из-за своего национального упрямства, так туда им и дорога. У них на борту одна очень важная шишка. Принцесса Камила Тагабарская, наследница монарха одного из пограничных миров, с которым Лига поддерживает тесные дипломатические и торговые отношения. Она находится на территории Лиги с официальным дипломатическим визитом, Нет, проводит какие-то научные изыскания для своей диссертации, но ее потеря на территории Лиги приведет к серьезному и крайне нежелательному осложнению дипломатических отношений с Тагабаром, по крайней мере, до тех пор, пока не уляжется шумиха, а она, зная правителя, уляжется лет это через 15, и все это время торговое пространство сектора будет закрыто, а Лига очень нуждается в природных ресурсах планеты. Если она такая персона, что же ее не защищали как следует? Она хотела попасть на «Эпсилон Тукана», а свободный корабль ВКС появился бы только через три недели. Вот Лиге и удалось уговорить Израиль отправить девицу на одном из его торговых кораблей. Зная репутацию Масада, они посчитали это самым безопасным из возможных вариантов, но все равно разместили на корабле роту ВКС. И я присвистнул». Израиль, должно быть, тоже торговал с Тагабаром, Иначе никак нельзя было бы объяснить тот факт, что евреи согласились терпеть на своем корабле бряцающую оружием группу Гоев. Серьёзная уступка с их стороны. Кто оплачивает работу? Я не в курсе, но, по-моему, отношений с Тагабаром у нас нет. Авалон готов оплатить разовый заказ. «Кроугленькая сумма!» Сказал я, «разовые договора гвардии самые дорогие». Обычно используются годовые контракты о сотрудничестве. Эта принцесса им действительно так нужна? А ты сам подумай. «Очень на это похоже», – сказал я. «Какой план?» На детальное планирование времени уже нет. Ты отбираешь группу людей, они проникают на корабль, выводят принцессу, устраняя по пути все возникающие помехи. В виде абордажных команд, например. «Схема корабля в наличии?» «Нет». Но обычно пассажирские каюты на торговцах размещаются посередине, на третьей или четвертой палубе. А если связаться с фирмой-изготовителем? Нет времени. 15 минут на сборы, 20-25 на всю операцию. По самым оптимистичным прогнозам, торговец продержится не более часа. Оптимизм в данном случае неуместен. уместен. Будем исходить из 40 минут. Полагаю, пяти человек будет достаточно. Кого пошлешь? Над этим вопросом я размышлял с самого начала. Смена была не моя, и я мало кого знал из группы реагирования. Иошида устал, а Разуманян не по части боевых акций. Быков, судя по его игре в осаду, никудышный тактик. Стеклов говорил о группе из пяти человек, но пятеро, идущие вместе, только будут путаться друг у друга под ногами, а разделившись, просто потеряют друг друга из виду. Так что если корабль взорвется раньше рассчитанного нами срока, то мы потеряем пятерых, ничего не приобретая взамен. На корабле сейчас должен твориться сущий ад. Я покачал головой. Я пойду один. Стеклов удивленно приподнял бровь, но ничего не сказал по поводу моего решения. «Ты, мол, опер, ты и думай. Свою голову подставляешь. Оборудование. Тяжелый боевой скафандр». Тахионный разлагатель гром 6 пару ОС. Винтовка ВКС. Нет, слишком громоздкая. Пару гранат. Ты там войну собрался начать? Война там уже идет, сказал я, и я очень надеюсь, что заказанное оборудование мне не пригодится. Ты в себе уверен? Дал все же выход своим сомнениям лейтенант. А то как же, сказал я. Но особой уверенности на самом деле я не испытывал.